Глава 18. Аслан. Вылезаю из машины, стараясь выглядеть спокойным, хотя внутри бушует ураган. Подхожу к двери, покрашенной старой краской, и требовательно стучу в нее. Дверь открывает девушка лет двадцати, с темными проницательными глазами. Она смотрит на меня настороженно и изучающе. «Карима?» Спрашиваю я, стараясь улыбнуться. Получается криво. «Да». «А вы кто?» В голосе слышится подозрение. «Я Аслан. Мне нужно с вами поговорить насчет Дарины». Лицо Карима становится еще более настороженным. «Дарина? А что с ней?» «Вы не знаете, где она?» «Нет. А что случилось?» «Она к вам обращалась в последнее время, может, за помощью?» Карима качает головой. «Нет, никто не приходил». Я уже Казбеку все рассказала. Ее здесь не было. Казбеку? Да, ее брату. Отвечает с вызовом. А вы вообще кто такой? Я муж вашей подруги. В глазах Карима мелькает удивление. Она хмыкает недоверчиво. Дарина вышла замуж? Не знала. Это случилось недавно. Послушайте, Карима, я в отчаянии. Дарина пропала. И я думаю, что она могла обратиться к вам за помощью. Может, вспомните что-нибудь? Что угодно? Карима молчит, смотря на меня изучающе, но я чувствую, что она что-то скрывает. Надо дожимать, только очень аккуратно. Послушайте, я понимаю, вам трудно мне доверять. Говорю осторожно. Я ведь чужой и незнакомый человек, но Дарина мне очень дорога если вы знаете что то что поможет ее найти пожалуйста скажите я обещаю что не наврежу ни вам ни ей карима продолжает молчать закусив губу видно как в ее голове идет напряженная борьба ладно отвечает девушка вроде бы вы хороший человек не то что казбек сразу угрожать начал мне и мужу моему тетка у нее есть на рынке знакомая луизой зовут «Овощи, фрукты продает». «Карима, спасибо вам за ценную информацию. Вы просто спасли меня». «Может, еще что-то вспомните? Любая мелочь может оказаться важной». Карима призадумывается, устремив взгляд куда-то вдаль. «Дарина, она всегда была такая робкая и добрая. Она никогда не жаловалась ни на кого. Все держала в себе». Но я чувствовала, что ей тяжело, особенно в последнее время после гибели родителей. Она как будто чего-то боялась. Она говорила что-нибудь про свою семью, про Казбека. Про Казбека. Ну он такой злой и вспыльчивый, мог даже избить. Дарина его побаивалась. Он очень ее опекал, слишком даже, но говорил, что она недостойна выйти замуж за приличного мусульманина. А про других родственников она не рассказывала. Только про эту тетку, Луизу. Говорила, что она хорошая, дружила с ее матерью. Больше ничего не знаю, извините, мне пора идти. Свекровь зовет. Карима скрывается в доме, а я сажусь в машину и мчу на рынок. Мне надо успеть туда раньше чертового Казбека. Эта свинья внушала девушке, что она недостойна быть женой. Какой подлый урод! С трудом убедил его, что подмены невесты не было, и в моем доме живет настоящая Зарина, а Заур просто спятил. Готовился даже предъявить ее братьям. Откуда же я знал, что Дарина сбежит от меня? Так не вовремя вся ложь посыпалась и стала опасной. Казбек ведь тоже рыщет по городу. И если он найдет ее раньше... Не хочу даже думать об этом. Рынок встречает меня гулом голосов, запахом специй и пестрой палитрой фруктов и овощей. Начинаю расспрашивать продавцов о Луизе. Многие пожимают плечами, но одна пожилая женщина, торгующая зеленью, прищуривается и говорит, что знает такую. «Луиза? Да, она тут давно торгует. В дальнем ряду у нее всегда самые свежие помидоры». Благодарю ее и иду в указанном направлении, проталкиваясь сквозь толпу покупателей. Вскоре вижу ее, средних лет женщину с темными волосами и приветливым лицом, раскладывающую на прилавке сочные красные помидоры. Подхожу ближе, стараясь скрыть волнение. Здравствуйте, Луиза. Я ищу Дарину. Дарину? сощуривается она. А вы кто? Я ее муж. Луиза смотрит на меня с недоверием, будто я свалился с луны. «У меня нет никакой Дарины. Вы, наверное, ошиблись». Смотрю ей прямо в глаза, чувствуя ложь, Ворунья. Вижу это потому, как нервно дергается уголок ее губ, как она старается отвести взгляд. «Не надо врать, женщина. Я знаю, что Дарина была здесь. Она моя жена, и я просто хочу ее увидеть». Луиза отворачивается и начинает торопливо перебирать огурцы. «Я не знаю, о ком вы говорите. И вообще мне некогда тут с вами разговаривать. Покупатели ждут». Я не отступаю. Хватаю один из помидоров с прилавка, ощущая его упругость в руке. «Послушайте, Луиза, говорю как можно спокойнее, хотя сам уже на грани. Я не хочу устраивать здесь сцену». Но я знаю, что Дарина была у вас. Пожалуйста, просто скажите мне, куда она ушла. И я обещаю, что не буду вас больше беспокоить. — Ничего я вам не скажу, — шипит женщина. — Уходите, иначе полицию позову. — Успокойтесь, пожалуйста. — Уходите отсюда, прочь! — кричит продавщица, и на нас оборачиваются люди. — Ладно, кладу помидор обратно в ящик. Только не нервничайте так. Уже ухожу. Чувствую, что я стою на верном пути. Судя по нервному поведению Луизы, Дарина где-то здесь, и она помогает ей. Думай, слан, думай. Хожу по рынку, присматриваясь. Куда могла спрятаться хрупкая девчонка? Замечаю небольшую дверцу в задней части мясного прилавка, прикрытую грязной тряпкой. Туда-сюда сноют какие-то люди, что-то заносят-выносят. За этой дверью должно быть что-то вроде подсобки или небольшого склада. Может, Дарина там? Решительно направляюсь к мясному прилавку. Делаю вид, что выбираю кусок баранины, попутно наблюдая за дверью. Мясник, здоровенный мужик с красным лицом, сверлит меня подозрительным взглядом. Понимаю, почему. Я мало похож на обычного базарного покупателя в своей дорогой одежде. Проще надо быть, как говорится, но что уж теперь. Сколько стоит вот этот? Спрашиваю у мясника, указывая на самый большой кусок мяса. Пока он взвешивает и называет цену, я краем глаза вижу, как из двери выскальзывает знакомая фигура. Дарина? Лица не видно, на голове платок, но кажется, платье ее... Она как тень скрывается за стройными рядами с овощами. Сердце бешено колотится. Кажется, нашел. Извините, я передумал брать. Говорю мяснику и бросаюсь в ту сторону, куда она побежала. Главное, не потерять ее из виду.